Позвольте, гражданин, вот вы говорили про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас поняла? Ну так. А по-моему, по-простому. Не то, что выставлять. Делать такие статуи ни к чему. Дело ваше. К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела. Это большая радость духовное наслаждение. Ну, знаем мы это духовное наслаждение. Только портить молодежь развращать. Знаете, а для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет от того, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками. На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто поврежденной психикой. Агрессивный, параноидальный тип. То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаясь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни. Какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили. Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились? Не у цыганки. Наука такая есть. Психология. Можете прийти ко мне на прием. Я объясню вам, откуда у вас такие дикие художественные вкусы. Держите их при себе. Помните, если вы, глядя на красоту ногой женщины, видите прежде всего неприличные места, и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. вы что хотите сказать, что я скот? Противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая привлечь за оскорбление. Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившие из соседнего зала. Не понимаю, зачем вдруг выставили пронинскую вещь? Некрасиво, старо, нет мысли, -то. грубый, примитивый. Абсолютно согласна с вами, не стоило выставлять. Что миновало, то миновало. Наше время должно жить находками красоты и нового порядка.